Он хотел было дать ей книгу прочесть. Она, медленно шевеля губами, прочла про себя заглавие и возвратила книгу, сказав, что когда придут святки, ткана она возьмет ее у него и заставит Ваню прочесть вслух. Тогда и бабушка послушает, а теперь некогда. Между тем на него наслали мостки. И однажды скакание собаки на цепи и отчаянный лай возвестили вторичный приход Никиты с запиской с вопросом о здоровье и с книгой.